Так строилась крепость Асов. Тор все еще не вернулся из далеких краев, где он продолжал воевать с гримтурсенами, когда Хеймдаль, стоя на стражу Радужного моста, увидел, как к воротам Асгарда приближается какой-то великан. Сбежавшиеся на его уже собирались было позвать Тора, но потом, видя, что великан безоружен, решили сначала спросить у него, кто он такой и чего ему от них нужно.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 Предложение великана показалось богам настолько дерзким, что они рассердились. «Уходи прочь, пока мы не вызвали Тора!» – закричали они. «Постойте, не надо торопиться!» – остановил их Локи. «Позвольте мне с ним договориться!» – добавил он тихо. «И поверьте, что тогда нам ничего не придется платить!» Боги, зная его хитрость, не возражали. «За сколько времени ты берешься построить такую стену, и кто будет тебе помогать?»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 и даже молчаливый Видар, и тот сказал «да». Локи долго думал, а потом вдруг рассмеялся. «Будьте спокойны, асы, великан, не достроить стены!» — воскликнул он, и, встав со своего места, быстро ушел. На следующее же утро с восходом солнца, оно в этот день было особенно туманным, и сполинский каменщик повез из Йотенхейма в Асгард последний воз с камнями.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 Боги снова увидели Гримм Турсена. Оборванный усталый, без своего коня шел он к Асгарду, изрыгая на ходу самые страшные проклятия. «Вы меня обманули!» — закричал он еще издали. «Вы нарушили клятву! Это вы послали в Йотанхейм кобылу, которая увела моего коня!» Асы, которые сразу догадались, что это проделки бога огня, промолчали. «Отдайте же мне Фрейю!" Продолжал кричать великан неистово, стуча кулаком по сложенным им стенам. «Отдайте мне луну и солнце, или вы дорого поплатитесь за свой обман!» С этими словами он нагнулся и, схватив один из оставшихся от постройки стены камней, силой швырнул его в богов. Те еле успели нагнуться. А камень, пролетев над их головами, ударился о крышу дворца Хеймдалля и выбил из нее несколько черепиц. «Тор!» — хором крикнули асы. Долгий громкий раскат грома был им ответом, и в прозрачном предзакатном небе вдруг выросла фигура рожебородого богатыря, стоящего во весь рост на своей колеснице. «Что я вижу? Грим Турсен у стен Асгарда?» — воскликнул бог грома, и даже не спросив у асов, что случилось, поспешно метнул в него свой молот.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 И ездит на нем верхом.